Глава четвертая. Ну вот, я и у берега. Каким оказался для меня Саратовский берег, Волги. Да сказать осталось немного. Полтора года прошло от моего юбилейного дня. С трудом восстанавливается, и, конечно, не восстановится оставшееся в тюрьме здоровье. Литературной работы иметь никакой не могу, были неудачные попытки. «Надо бездеятельно проводить прочее время живота». «Значит, самое время взяться за житейские и литературные воспоминания. Сесть за стол и начать по Чехову. Я родился в...» «Но и тут беда. По одной памяти ничего точно не напишешь. А ведь архив мой, то есть уцелевшая от разгрома его часть, находится в Мекке, то бишь в царском селе» так что не знаю, что выйдет и из этой работы. Немного в сторону от темы, но о чем хотелось бы сказать? Чем же я живу в самом простом физическом плане, без всякой возможности получить работу? У каждого из нас много друзей-приятелей до черного до дня. Но естественно, что на другой же день после моего ареста все эти друзья-приятели забились в кусты, Очень запуганы и зайцы подобны стали теперь люди, иной раз носящие весьма громкие имена. Истинные друзья познаются в несчастье. И хотя никакого несчастья со мной не произошло, а случилась лишь маленькая неприятность, но только два-три друга из десятков друзей-приятелей оказались действительными друзьями, не побоявшимися даже даже переписываться со мною, жителем Саратовским. Таков был старый друг еще с гимназических времен А.Н. Римский Корсаков, но здесь подробнее скажу только о другом старом друге М.М. М. Пришвине. Не только писал он мне бодрые письма в Новосибирск и в Саратов, не только присылал новые свои книги, не только хлопотал в московских издательствах о какой-нибудь работе для меня, Но даже когда хлопоты эти не увенчались успехом, по собственному почину, нисколько не скрывая этого, решил высылать мне ежемесячно по 200 рублей. Только благодаря ему я еще и существую в всем физическом плане и не могу умолчать об этом. Поведение же прочих, не друзей-приятелей, а братьев-писателей, было как раз таким, какого и следовало ожидать. По крайней мере, я нисколько не удивился, когда в номере от 10 февраля 1934 года газета «Литературный Ленинград» прочел письмо одного почтенного пушкиниста, с ним в скобках сказать «Мы всегда были в самых корректных отношениях». В письме этом он, между прочим, выражает удовлетворение, что работа над Салтыковым не находится ныне, возблагодарим тетушку в моих руках. Он подчеркивает необходимость некоторых гарантий от повторения лингихлом таких, например, ошибок, как имевшие место монопольное закрепление всех примечаний по всем томам Салтыкова за Ивановым разумником и его учениками. Первая половина этого утверждения ложна, а заключительные слова загадочны. «О каких это моих учениках идет речь? Никогда не имел их ни вообще ни в салтыкововедении, в частности. Из этого же письма в редакцию я узнал, что почтенный пушкинист развивал эти же мысли в каком-то словесном выступлении, подчеркивая в нем необходимость марксистско-ленинского истолкования художественного творчества Щедрина. И именно поэтому настаивал на изъятии из литературного обращения не марксиста Иванова Разумника». И это говорилось и писалось тогда, когда я был уже в тюрьме и потом в ссылке. Давно ли почтенный пушкинист сам стал марксистом, не знаю, но каково же благородство всего этого выступления. До очень низкого этического уровня докатилась наша литература. И если я остановился на этом одном примере, то лишь потому, что он очень показателен. Конечно, мне очень грустно, что остаются незаконченными... Две основные работы 20 последних лет моей жизни. Но что поделаешь? Всему положен свой предел, и здоровье и возраст не позволяют мне надеяться, что после дождичка в четверг еще удастся завершить эти работы. Ведь я уже достиг до этого возраста 55 лет, с каковыми столь счастливы, я, благодаря милости Божьей, иду вперед. Правда, европеец рассмеялся бы. Какая же это старость, 55 лет.